Пост Гаяваты Вы услышите сказание, как в лесной глуши постился и молился Гаявата, не о ловкости в охоте, не о славе и победах, но о счастье, о благе всех племен и всех народов. Предпостом он приготовил для себя в лесу жилище. Над блестящим гитчегюми в дни весеннего расцвета в светлый теплый месяц листьев он вигвам себе построил и в видениях в дивных грезах семь ночей дней постился. В первый день поста бродил он по зеленым тихим рощам, Видел кролика он в норке, в чаще выпугнула леня, слышал, как фазанку дахтал, как в дупле возилась белка, видел, как под тенью сосен вьет гнездо о мими голубь, как стада гусей летели с унывным криком, с шумом к диким северным болотам. Гичьима не то вскричал он, полный скорби безнадежной: Неужели наши Счастье — наша жизнь от них зависит. На другой день над рекою вдоль по Мускаде бродил он — Видел там он Мономони и Минагу-голубику, и Адамин-землянику, куст Крыжовника-шабомин и Бимагут-виноградник, что зеленой гирляндой, разливая сладкий запах, по ольховым сучьям вьется. «Гитчи-монитов!» — скричал он, полный скорби безнадежной. «Неужели наше счастье, наша жизнь от них зависит?» В третий день Сидел он долго Погруженный в размышления Возле озера Над тихой, над прозрачной Водою. Видел он, Как прыгал нама, Сыпля брызги, словно жемчуг, Как резвился окунь Сава, словно Солнце луч сияя. Видел щуку Маскинозу, сельдь Речную, акагавис, Шагаши морского рака. не то, скричал он полной скорби безнадежной. Неужели наше счастье, наша жизнь от них зависит? На четвертый день до ночи он лежал в изнеможении на листве в своем вигваме. В полусине над ним роились грезы, смутные видения. Вдалеке вода сверкала зыбким золотом, И плавно все кружилось и горело в пышном зареве заката. И увидел он, подходит в полусумраке пурпурном, В пышном зареве заката стройный юноша к Вигваму. «Голова его в блестящих, развивающихся перьях, кудри мягкие, золотистые, а наряд зелено-желтый». У дверей, остановившись, долго с жалостью, с участием, он смотрел на Гаевату, на лицо его худое, и, как вздохи шавандази в чаще леса, прозвучала речь его. «О, Гаевата! Голос твой услышан в небе, потому что ты молился не о ловкости в охоте, не о славе и победах, но о счастье». О благе всех племен и всех народов. Для тебя, владыкой жизни, послан друг людей, Мандамин. Послан он тебе поведать, что в борьбе, в труде, в терпении Ты получишь все, что просишь. Встань с ветвей, с зеленых листьев, Встань с Мандамином бороться». Изнурен был Гаевато, слаб от голода, но быстро встал с ветвей зеленых листьев. Из темневшего вигвама вышел он на свет заката, вышел с юношей бороться, едва его коснулся, вновь почувствовал отвагу, ощутил в груди усталый бодрость, силу и надежду. На лугу они кружились в пышном зареве заката, и все крепче, все сильнее гаевато становился, но спустились тени ночи, и шушуга на болоте издала свой крик тоскливый вопль и голода, и скорби. Кончим, вымолвил мандамин, улыбаясь Гаявате. Завтра снова приготовься на закате к испытанию. И, сказав, исчез Мандамин. Опустился ли он тучкой или поднялся, как туманы, гаевато не заметил. Видел только, что исчез он, истомив его борьбою, что внизу в ночном тумане смутно озеро белеет, а вверху мерцают звезды. Так два вечера, лишь только опускалось тихо солнце, с неба в западные воды погружалось в них краснея, словно уголь раскаленный в очаге владыки жизни, приходил к нему Мандамин. Молчаливо появлялся, как роса на землю сходит, принимающая форму лишь тогда, когда коснется до травы или деревьев, но невидимая смертным. В час прихода и ухода. На лугу они кружились В пышном зареве заката, Но спустились тени ночи. Прокричала на болоте Громко жалобно шушуга — И задумался Мандамин, стройный станом и прекрасный, он стоял в своем наряде. В головном его уборе перья веяли, качались, на челе его сверкали капли пота, как росинки. И вскричал он «Гаявата!» Храбро ты со мной боролся, трижды стойко ты боролся, и пошлет владыка жизни надо мной тебе победу. А потом сказал с улыбкой, завтра кончится твой искус, и борьба, и пост тяжелый, завтра ты меня поборешь». Приготовь тогда мне ложе, так, чтоб мог весенний дождик освежать меня, а солнце согревать до самой ночи. Мой наряд зелено-желтый, головной убор из перьев, оборви с меня ты смело, схорони меня и землю разровняй и сделай мягкой. «Стереги мой сон глубокий, чтобы никто меня не трогал, чтобы плевелы травы надо мной не зарастали, чтобы Кагоги, царь-ворон, не летал к моей могиле. Стереги мой сон глубокий до поры, когда проснусь я, к солнцу светлому воспряну». И сказав, исчез Мандамин. Мирным сном спал Гаявата. Слышал он, как пел уныло полуношник Вавонейса над Вегвамом одиноким. Слышал он, как, убегая, Сибовиша говорливый Вел беседы с темным лесом. Слышал шорох, вздохи веток, Что склонялись, подымались, С ветерком ночным качаясь. Слышал все — Но все сливалось в дальний ропот, сонный шепот. Мирным сном спал Гаявата. На заре пришла на комис. На седьмое утро пищи принесла для Гаяваты. Со слезами говорила, что его погубит голод, если пищу он не примет. Ничего он не отведал, ни к чему не прикоснулся, Лишь промолвил ей «Накомис, подожди со мной заката, Подожди, пока стемнеет, и шух громким криком Возвестит, что день окончен». Плача шла домой Накомис, все тоскуя, Опасаясь, что его погубит голод. Он же стал, томясь тоскою, ждать Мандамина, и тени потянулись от заката по лесам и по долинам. Опустилось тихо солнце с неба в западные воды, как спускается зарею в воду красный лист осенний, и в воде краснее тонет. Глядь! Уж тут мандамин юный у дверей стоит с приветом. Голова его в блестящих, развивающихся перьях. Кудри мягкие, золотистые, а наряд зелено-желтый. Как во сне к нему навстречу встал измученный и бледный гоевато, но бесстрашно вышел... И бороться начал, и слились земля и небо, замелькали пред глазами, как осетр в сетях трепещет, бьется бешено, чтоб сети разорвать и прыгнуть в воду, так в груди у Гаябаты, сердце сильное стучало». Словно огненные кольца, горизонт сверкал кровавый и кружился с Гаеватой. Сотни солнцев, разгораясь, на борьбу его глядели. Вдруг один среди поляны очутился Гаевато. Он стоял, ошеломленный этой дикой борьбою, и дрожал от напряжения, а пред ним, в измятых перьях, бездыханный, неподвижный, на траве лежал мандамин, мертвый в зареве заката. Победитель Гаявата сделал так, как приказал он, Снял с мандами на одежды, снял изломанные перья, схоронил его и землю разровнял, и сделал мягкой. И среди болот печальных цапля сизая шухшуга издала свой крик тоскливый, вопль и жалобы и скорби. Отчий дом вигвам на комис возвратился Гаявата, и семь суток испытания в этот вечер завершились. Но запомнил Гаявата те места, где он боролся, не покинул без призора ту могилу, где Мандамин почевал в земле, зарытой под дождем и ярким солнцем. День за днем, над Той могилой сторожил мой Гаевато, чтобы холм ее был мягким, не зарос травою сорной, прогоняя свистом криком Кагаги с его народом. Наконец зеленый стебель показался над могилой, а за ним другой и третий — И не кончилось лето, как в своем уборе пышном в золотистых мягких косах встал высокий стройный майс. И воскликнул Гаявата в восхищении «Мандамин! Это друг людей, Мандамин!» Тотчас кликнул он на комис, кликнул ягу, рассказал им о своем видении дивном, о своей борьбе, победе, показал зеленый маис, дар небесный всем народам, что для них быть должен пищей. А поздней... Когда под осень пожелтел созревший маис, пожелтели, стали твердые зерна маиса, как жемчуг. Он собрал его початки, сняв с него листву сухую, как с Мандамина когда-то снял одежды. И впервые пир Мандамина устроил, показал всему народу новый дар владыки. Жизни